Печаль, сострадание, жалость, ужас и волнение, вызванные воспоминаниями, можно было прочесть в глазах тех, кто окружал ложе умирающего принца. Но все эти чувства лишний раз свидетельствовали о том, что он уже вычеркнут из числа живых. Валуа смотрел на своего старшего сына Филиппа, на этого длинноносого здоровяка, стоявшего под балдахином у его ложа. Завтра или послезавтра, а быть может и через минуту, он станет единственным настоящим графом Валуа, живым Валуа. Он был грустен, это твердила Филипп, как и подобало в таких обстоятельствах, и сжимал руку своей супруги Жанны Бургундской и Хромоножки,